МАНТРЫ ИЛИ ЗАКЛИНАНИЯ В этих состояниях сознания нашего, когда в пространстве вокруг знак и вещь по плотности равны, Слова и формулы заклятий приобретают огромную власть. В этом отрывке про мантры из книги Бардо Тадол Эванса Венса я хочу обратить внимание на удивительное сходство меж магией мантр и управлением компьютерами при помощи голоса или сигнала, подпорченного шумами. К этому сходству я вернусь в конце этого краткого отрывка, касающегося мантр и молитв заклинаний. Основу магической формулы или мантры, как это трактуется в бордотадол тадол можно вывести на основе древней греческой теории музыки. Основа этой теории такова. Коль скоро мы знаем главную тональность – ноту, Какой-то сущности, будь то стихия, явление, предмет или божество, мы способны, воспроизводя эту тональность, звуками разрушить избранную сущность или воздействовать в приказном смысле на нее. В случае неживого предмета мы имеем дело с выраженным случаем этой теории, когда... Одной или несколькими резонансными нотами, частотами, можно разрушить вещь. От воздействия этих частотных звуков предмет может так раскачаться, что развалится. Теория Древней Греции в отношении музыки и вибраций, присущих любому организму, стихии или божеству, гораздо шире, нежели теория механического резонанса в акустике. Для приверженцев оккультизма идея использования магической формулы покоиться или основана на том, что зная эту формулу, ключевую ноту или набор нот божества или стихии, мы способны вызвать к жизни соответствующие вибрации волны, свойственные этому божеству, и тем самым как бы установить связь с божеством или стихией, почти что как в случае передатчика, работающего на определенной частоте, когда мы сами служим, к примеру, приемником. Так колдун, зная заклятие, может вызвать к жизни стихии и командовать ими, Вернее, духами стихий, читайте сказки Гофмана и сонмам всяких нижеступенных спиритуальных существ. Потому что каждому из них как бы присуща определенная вибрация. И это существо, сформулированное в виде звука мантры, заклять дает колдуну власть над собой, вплоть до уничтожения это и есть основа повиновения всех этих сущностей магу или ведуну под угрозой уничтожения. Понятно, что эти мантры, которые вызывают и определяют разных существ, или, вернее, разные сущности, тщательно охраняются, прежде всего, самими существами. Удивительно, что даже Имя такой фигуры, например, встреченной во сне, тщательно скрывается этой фигурой. Попробуйте во сне спросить у встреченного вами человека или карлика, монстра, животного и тому подобного, как тебя зовут. Назови твое имя. И тут же сгинет видение, ангел улетит, чудовище с урчанием отступит и прочее. Так у многих народов есть поверие, что, коль скоро ты узнаешь имена гномов, они тебе вынуждены будут служить. То есть имя есть первичная мантра или вибрация. Недаром даже у людей в разных культурах имена людей, полные или даденные при рождении и посвящении, обычно скрываются от посторонних, чтобы не сглазили. Однако по причине такой силы мантр они тщательно охраняются не только теми, кого они могут поработить, но и особыми духовными существами, называемыми «стражами тайн». Кандидат в посвящение – или принятие в это сообщество духовных учителей или стражей тайн очень хорошо проверяется, прежде чем будет он посвящен и вручат ему сокровища тайного знания. Вначале ученику, после тщательной его проверки, передается мантра, которая сообщает ему власть над богиней Кундалини. И когда он произносит это заклятие, богиня просыпается и появляется перед ним в ожидании приказаний. Вот когда становится особо необходим гуру, учитель. Потому что пробужденная к жизни богиня способна не только спасти и наградить, но и разрушить, убить, в зависимости от того, как использована мантра заклятие. Когда мантра поется и воздух сотрясается внутри нас, начинает вибрировать своеобразно наша жизненная сила, прана. Богиня Кундалини и откликается именно на эту тонкую внутреннюю вибрацию, соответствующую тональности и звуку божественной музыки. Она сходит, приподнявшись в начале со своего трона, в корневом психическом центре, и начинает двигаться вверх по чакрам, психическим центрам, проходя их один за другим, пока ее музыка, ибо она и эта музыка вибрации нераздельны одно, не наполняет самый верхний чакрам, тысячелепестковый лотос теменная часть головы. Когда вибрация доходит туда, ее улавливает Верховный Учитель, слышит звук пробужденной и полностью восставшей богини. И вот что тут удивительно любопытно с точки зрения нашей современной яви. Если мантра пропета произнесена неверно, ничего не произойдет. И если она напечатана и увидит ее глаза непосвященного, она покажется совсем лишенной всякого значения и смысла. Чтобы произнести мантру как следует, заклятие, надо привести себя в определенное состояние психическое и физическое. Вот почему и колдуны И маги всегда постятся и очищаются всякими способами, прежде чем приступить к ворожбе или призыванию духов. Это положение страшно напоминает управляемые голосом или сигналом машины. Если голос охрип или не так произнесена команда, компьютер не откликнется. Если уровень шумов так возрос, что сигнал управляющий исказился сверх меры, летательный аппарат не сумеет совершить посадку на Луне или Марсе. Неужели и впрямь существует некая гигантская информационная машина жизни? Информационная означает «нематериальная», а значит Ненаблюдаемая, кроме как нами самими, если мы сумеем попасть в определенное состояние сознания и восприятия, с которой мы способны, обращаясь должным образом, в определенном состоянии отклика нашего сознания, установить связь и привести в движение неведомые нам сейчас по-настоящему психические духовные силы. Во благо и во вред. Чтобы вылечить, к примеру, человека или его уничтожить и тому подобное. Вот вам из глаз и порча, их, так сказать, управленческие механизмы.